Глава шестая, в которой все катится в пропасть. Карета бодро подпрыгивает на кочках и дорожных ухабах. Как только выезжаешь за пределы Стоунхарда, дороги оставляют желать лучшего. Всю ночь я не спала и думала, как же нам быть с Фелли. Мысль о том, что сейчас самое время сбежать, не покидает меня. Но сколько раз за последние два года я уже обдумывала это и каждый раз понимала, Где бы я ни оказалась, меня найдут. Если не Альрик, то его величество Элиас великолепный. Он не любит, когда ломают то, что он так любовно выстраивал. А наша с Аллериком жизнь — результат его влияния и прихоти. Милая, ты будешь скучать по папе? Натягивая улыбку, я обращаюсь к падчерице. Рука Феллона замирает. Она прекращает перебирать мягкую шерсть ирис, которая в ипостаси обычной кошки развалилась у девочки на коленях. «Наверное, буду», — бормочет Фелли. «Мы ведь теперь долго не увидимся, да?» «Конечно, она любит Альрика. Что бы он ни делал, Филона хочет ему нравиться. Она убеждена, что сама виновата в том, что творит мой муж и ее отец. Имею ли я право отбирать ее у отца, пусть даже такого ужасного, как Альрик? Ведь он прав, я ей никто. Какое-то время мы не увидимся с папой». Я протягиваю руку и сжимаю маленькую ладонь. Он как раз успеет соскучиться». Фелли вяло улыбается в ответ. «Она все еще плохо себя чувствует. Ей сейчас нельзя в дорогу. Но разве мужу было до этого дела? Наши вещи собрались за полчаса под бдительным взглядом Альрика и полными тайного злорадства взглядами свекрови и бывшей невесты моего мужа. Драгоценности, подаренные моим бывшим женихом, так и остались у меня». Они стоят целое состояние. А что, если продать их и попытаться найти на эти деньги надежное убежище? Мысль свербит внутри, не давая мне покоя. Это безумный риск. Я не могу вот так просто принять решение. Нужно учесть все обстоятельства, в том числе те, что королева будет спрашивать, где я. И Альрик уже не сможет солгать, что я болею. Ему просто не поверят. Безумный король тоже может потребовать вернуть меня в столицу если до него дойдут слухи, что старшей фрейлины нет при дворе. А вдруг к тому времени я уже сбегу? Что будет тогда? Нет, я не могу. Я тяжело вздыхаю и хмурюсь, сплетая пальцы друг с другом. Не нервничай. Ирис приоткрывает один глаз и бросает на меня внимательный взгляд, а затем ехидно добавляет. А то морщины появятся, и станешь некрасивой. Было бы мне для кого быть красивой, я. «А вдруг там по соседству будут симпатичные помещики?» Ирис, я Януата, бросая на Фелли осторожный взгляд. Но падчерица, кажется, не особо понимает, в каком контексте обсуждаются будущие соседи. По мнению кошки, я уже должна была найти богатого покровителя при дворе, наставить Альрикурага и жить припеваючи, как некоторые другие благородные женщины. Попавшее в стесненные обстоятельства. Когда вечереет и солнце опускается все ниже, мы уже едва можем спокойно сидеть, особенно Фелли. Но «Ну, скоро мы приедем на постоялый двор, Есмин, спрашивает падчерица, рзая на сиденье. Еще немного, милая, отвечаю я, сама чувствуя, как хочется скорее принять горячую ванну и лечь в постель. Я высовываю голову, чтобы спросить у кучера, сколько нам еще осталось но слова замирают на моих губах. Я слышу странный шум, оборачиваюсь назад и вижу, что за нами едут галопом несколько человек на крепких лошадях. Чужаки вызывают смутное чувство тревоги. Куда они спешат? Мы здесь одни на проселочной дороге. С нами всего лишь кучер и слуга, который должен нас якобы охранять, но наверняка даже не взял с собой оружие. Альрик не подумал о нашей безопасности, а ведь всякое может случиться. Ржание коней слышится все ближе. «О, постоялый двор!» радостно восклицает Фелли, отодвигая небольшую занавеску в окне экипажа и уже собираясь высунуть голову наружу, чтобы увидеть место отдыха. «Нет, Феллона, подожди!» Я успеваю остановить ее, закрывая обратно занавеску. «Там какие-то люди. Это их лошади, а не постоялый двор. Лучше нам не привлекать внимания». Подчерица испуганно замирает, бросая на Ириса обеспокоенный взгляд. Я сглатываю, чувствуя, что они все ближе. Вот-вот нагонят. Может, это просто путники? Отчего я так нервничаю и переживаю? «Бандиты?» — щурится кошка, привставая на сиденье напротив. «Одеты прилично», — отрицательно качаю головой я. «Чего тогда разволновалась? Наверное, спешат отдохнуть, так же, как и мы». Я передергиваю плечами. Дурное предчувствие не отпускает. В этот момент первый из всадников обгоняет экипаж. Его тень проносится мимо, мелькая за занавеской. Я вцепляюсь пальцами в ткань платья, нервно теребя кружева. Проносится еще один всадник. «Эй, тормози!» — доносится до нас грубый бас. «Придержи лошадей, друг, есть разговор!» Наш кучер что-то отвечает. Не могу разобрать. Мимо проносится еще одна тень. Карета сбавляет скорость. Мы с Филоной переглядываемся. Есмин, что это за люди? тонким голоском спрашивает падчерица. Моя нервозность передается и ей. Это папины друзья? Мы что-то забыли, и папа отправил их отдать нам это. Боюсь, что нет, милая. Я набираюсь смелости и высовываюсь в окно. Карета едет медленно, впереди стоят две лошади, преграждая дорогу. Ранее, Адели, спрячьтесь и не показывайтесь, умоляю вас. Слуга, сидящий рядом с кучером на козлах, поворачивается ко мне. Его лицо совсем бледное, а губы сжаты в тонкую ниточку. Я уже собираюсь последовать его совету, но вижу, что прямо на меня смотрит всадник. Высокий, крупный мужчина с бородой и шрамом на лбу. Тут же поспешно скрываюсь в экипаже, задергивая занавеску. «Сколько их?» — обеспокоенно спрашивает Ирис. Мимо проносится еще одна тень. Остальные скачут позади экипажа. Они нас окружают? «Восемь?» Выдвигаю предположение я. «Когда остановимся, выпусти меня, а сами запритесь», — говорит кошка. Шерсть на ее загривке вздыбливается. «Их слишком много. Не знаю, есть ли у них оружие, я не разглядела». Отвечаю я, чувствуя, как нарастает тревога. «Сначала я поговорю с ними сама, попытаюсь все уладить. Что им может быть нужно? Золото?» «У меня с собой нет ничего ценного, кроме украшений, подаренных Райангаром. А наш экипаж не выглядит настолько богатым, чтобы его решились грабить прилично одетые люди. Хотя что я понимаю в бандитах?» «Стой, кому говорят! Иначе всажу арбалетный болт тебе в лоб!» В голосе, который до нас доносится, нетерпение и злость. По коже идет дрожь. Я бросаю взгляд на притихшую, сжавшуюся в комочек филлону. Я слышу свист болта и ржание лошади. Экипаж тормозит так резко, что нас бросает друг на друга. Иди сюда, Фелли, полезай под сиденье. Я принимаюсь быстро вытаскивать с чемодана, освобождая место. Скорее же, и чтобы ты не услышала, не высовывайся, поняла меня? Это экипаж старшей Фрейлины и ее величества. Слышу я приглушенный голос кучера. «Как вы смеете стрелять в мою лошадь и задерживать нас таким беспардонным и наглым образом?» «Ясмин, мне страшно!» Губы малышки начинают дрожать. Обычно она стойко переносит невзгоды, но сейчас паника захлестывает нас обеих. Сердце стучит как бешеное, руки дрожат. «Не советую трогать оружие», — доносится до нас грубый бас. «Иначе пожалеешь!» Голос незнакомца сочится угрозой. «Скорее, Фелли!» командую я иц тихо выпусти меня ирис принимается лапы открывать дверцу но защелка плохо поддается я не понимаю что мне делать я не хочу выпускать ирис противников слишком много и филона что они могут сделать с ребенком есмин тянет падчерица упираясь и не желая слушаться я не могу бросить тебя ты должна спрятаться со мной внезапно раздается ругань А затем глухой удар. Экипаж слегка качает. Я обмираю, понимая, что кто-то упал с козел. Филона, я хватаю пачерицу за плечи и смотрю в заплаканное, наполненные ужасом глаза. Делай, что я тебе говорю, иначе может случиться что-то плохое. Верь мне. Снаружи слышится возня, а затем все затихает. Девочка кивает, вытирая нос ладошкой, наклоняется и лезет под сиденье. Я быстро засовываю ее юбки так, чтобы снаружи не было видно, и прикрываю тканью с сиденья. Едва я успеваю распрямиться, как кто-то отодвигает оконную занавеску. «Добрый вечер, Рани», — улыбается щербатой улыбкой здоровяк с бородой. «Что вам нужно?» — отвечаю я, чувствуя, как предательски дрожит голос. Улыбка бородатого становится еще шире. «Выбирайтесь из экипажа, Фрейлина!» Мирис прыгает ко мне на колени и мяукает, изображая обычную кошку. Я тут же прижимаю ее к себе, чтобы не сделала глупостей. Уж я-то ее знаю. Вцепится в рожу одному из бандитов, а что потом? Я не выйду, пока не скажете, что вам нужно. Отрезаю я. Денег у нас нет. Здоровяк становится серьезным. Он кидает взгляд куда-то в бок. Должно быть, переглядывается с подельниками. Меня пугает, что я не слышу ни слугу, ни кучера. Внезапно бородач отходит от окна, худосочный бледный мужчина с рыбьими глазами становится на его место. Рани, поиздевательски тянет он, у меня приказ доставить вас в оговоренное место. Пойдете сама или мне тащить вас с силком? Что-то в его взгляде сквозит неприятное, почти жуткое. Мы даже не знакомы, но я кожей чувствую, что не нравлюсь ему. Кто вам приказал? пересохшими губами, спрашиваю я. Мозг лихорадочно работает. Семья Адели решила от меня избавиться. Райенгар Нет, это не его методы. Он пришел бы сам. Они не просто бандиты, они вышкаленные наемники Услуги таких стоят дорого. Но кто же заплатил? Тонкие пальцы Рыбоглазова с грязными ногтями ложатся на прорезь окошко и стискивают прочное дерево. «Кто приказал? Не вашего ума дело, благороднейшая!» Я чувствую, как внизу под сиденьем дергается Фелли, как напрягается Ирис. Они тоже ощущают угрозу. «Отойдите», — приказываю я, бросая на наемника ледяной взгляд. «Не могу же я открыть дверцу, пока вы тут стоите!» Рыбоглаза отходит и презрительно сплевывает на землю, но взгляда с меня не сводит. Я начинаю жалеть, что на мне платье с вырезом. Да, скромным, но все-таки неизвестно, должна я прибыть в то оговоренное место целое или слегка потрепанная. Выбираюсь из экипажа. Юбки подметают дорожную пыль, и тут же бросаю взгляд на то место, где были кучер и слуга. Мне требуется вся моя выдержка, чтобы не вскрикнуть и не впасть в панику. В вечерней полутьме вижу, что слуга лежит на земле прямо у экипажа. В его груди арбалетный болт а возле руки маленький кинжал. все таки у него было оружие, и, к сожалению, он попробовал им воспользоваться. Кучера не вижу, но думаю, с ним то же самое. Они пытались сопротивляться ране, будто бы оправдывается бородач. Поэтому лучше этого не делать, многозначительно добавляет рыбоглазый, а затем он резко отстраняет меня с прохода с такой силой, что не упасть не помогает лишь дверца экипажа, На которой я буквально повисаю. Едва оборачиваюсь, как тут же слышу ручание Ирис, которая уже тихонько выбралась наружу. А затем тишина. Почему она не обращается? Рыбоглазый закрывает мне обзор на несколько секунд, я подаюсь вперед и вижу лежащее на земле кошачье тельце. Не помня себя от ужаса, я вцепляюсь в серый дорожный сюртук рыбоглазова с воинственным криком, пытаясь оттащить его от ирис. Но меня тут же хватают чьи-то руки. Бородач держит крепко, от него пахнет жареным мясом и табаком. Я взвываю, наступаю ему на ноги. Что ты творишь, проклятый урод! кричу я, буквально захлебываясь. Есмин, Есмин! раздается из экипажа голос Филоны. Так-так, кто там у нас? Нарочито медленно рыбоглаза идет к экипажу. Оттуда показывается взволнованная заплаканная личика Фелли. Она видит Ирис и тут же бросается к ней, но ее перехватывает рыбоглазой. Он держит девочку за плечи, она тут же затихает, бросая на меня полное отчаяние взгляд. Внезапно Ирис двигает лапкой, а затем приподнимается. Она тяжело дышит, на ее мордочке какая-то черная пыль. Ну, а ты! брезгливо качает головой предводитель бандитов. Кошка открывает рот она хочет что-то сказать но изо рта вырывается лишь обычная «мяу». «Что ты с ней сделал?» — яростно спрашиваю я. «Ирис, Ирис!» «Мяу!» — протяжно кричит кошка. Она встает и хочет броситься на обидчика, но лапы не держат, и она снова заваливается на бок. Я принимаюсь биться в удерживающих меня руках. Филона изворачивается и хочет укусить Робоглазого за руку, но он лишь крепче перехватывает падчерицу. Всего лишь пыль, сковывающая магию. Небрежно хмыкает бандит. Кто-то предупредил его об Ирис, поэтому он был готов. Бабу на моего коня, кошку пусть кто-нибудь засунет в клетку, командуя рыбоглазой. Про девчонку уговора не было, поэтому от нее избавиться нам лишние свидетели не нужны. Тут же кто-то хватает едва пришедшую в себя Ирис и пихает в заранее заготовленную деревянную клетушку. Послушайте, я пытаюсь привлечь внимание, главаря. Как вас зовут? Рыбоглазый щурится, кривится, но отвечает. «Зови меня Ферно!» Я сглатываю. В конце концов, с кем я только не имела дел при дворе, но я всегда умела убеждать, могла найти подход к любому, даже самому закоренелому пройдохе или черствому придворному из свиты Безумного Короля. «Наар, Ферно!» Я пытаюсь придать голосу мягкость и покорность, хотя внутри все горит лютой ненавистью. «Понимаю, вы выполняете свою работу», Мы с моими спутниками абсолютно безобидны, всего лишь женщина, девочка и кошка». На кошке Ферно хмыкает. «Уверена, вы добропорядочный человек и не обидите ребенка. Я могу заплатить вам, у меня есть драгоценности. Я рискую, он может просто отобрать все и не слушать меня. Но раз передо мной бандиты не самой последней масти, судя по одежде и оружию из добротной хорошей стали, то есть шанс, что у них хватит ума и сострадания не избавляться от филлоны. «Драгоценности — это интересно», — раздается бас бородача за моей спиной. Его руки держат меня уже не так крепко. «Да и зачем губить юную душу? Нам несколько часов езды, сдадим всех троих, да и будем таковы, с бонусом в виде драгоценностей». «Я понимаю, что бородач на моей стороне. Кажется, он настроен, чтобы все кончилось мирно, Но рыбоглазово так просто не переубедить. В его взгляде я читаю весь спектр эмоций. Он думает, я счастливая и богатая Раани, прямиком из королевского дворца. Пока они здесь вынуждены биться за каждую серебрушку, я купаюсь в роскоши и вседозволенности. Но ведь это не так. «Не обессудьте, Фрейлина. Мне не велено трогать ваши вещи», — ухмыляется Ферно. «Это не совсем мои вещи», — поспешно поясняю. Я бедна, как мышь при храме самых низших богов на Арфирно, но недавно мне сделали дорогой подарок. Никто не знает, что это вещь у меня, кроме дарителя, а он покинул не только Стоунхард, но и золотые земли Шардании. Клянусь, я никому не скажу, что вы взяли драгоценности. Они стоят дороже, чем особняк в центре столицы. И я говорю полуправду, надеясь сыграть на алчности наемника. Он прикусывает в сухую губу и задумчиво жует ее. Пусти ее. «Давай поглядим на эти цацки», — командует он бородачу. Руки отпускают меня. Я степенным шагом начинаю двигаться к экипажу, не показывая, насколько сильно нервничаю. Вдруг они мне не поверят, что нью марские украшения стоят так дорого. Вдруг решат, что это просто побрякушки и что даже кони нынче стоят куда больше. Я с явным усилием достаю чемодан, открываю его, нащупываю потайной кармашек и извлекаю драгоценности. Они блестят даже в вечерней полумгле. На секунду я останавливаю на сапфирах заворожённый взгляд. В них будто играют сотни оттенков снегов шторм Хелла, столицы Ньордмара. «Давай уже сюда, Фрейлина!» Рыбоглазы продолжает одной рукой удерживать бледную, дрожащую Фелли, а вторую ладонь жадно протягивает ко мне. Скрывая отвращение, я отдаю наемнику подарок бывшего жениха — Пусть подавится. Жизнь Фэлли стоит тысячи таких камней. Ферно грубо толкает девочку ко мне, а сам принимается разглядывать камни. Вокруг него собираются еще несколько человек. Он отмахивается от них. Я прижимаю к себе падчерицу, надеясь, что главаря наемников удовлетворит подарок. Осторожно бросаю взгляд на клетку Сырис. Она уже встала и смотрит на меня полными более недоумения глазами. Я едва заметно мотаю головой, давая ей понять, что пока мы не в силах ничего изменить. Нужно ждать. Может быть, магическая пыль развеется? Сойдет, громогласно заявляет Ферно. «Я принимаю твою плату, Фрейлина». Я едва заметно выдыхаю, опуская плечи. Филлона всхлипывает, не сводя глаз с Ирис. Рыбоглазый засовывает драгоценности во внутренний карман, а затем кивает мне на своего коня. Полезай ране, быстро. Боги, Леда, защити нас. Мне придется ехать на одной лошади с этим отвратительным человеком. Ладно, я то перенесу. А девочка и мой Нуад, упрямо спрашиваю, не двигаясь с места. Ферно снова кривится, но затем все-таки зыркает на своих подельников. Девчонку и кота забрать, экипаж снять с дороги и сбросить в пропасть, от тела избавиться. Меня передергивает от того, как он спокойно говорит об убитых. Но что еще ожидать от людей подобного склада? Я отпускаю Фелли и подталкиваю ее к Бардачу, который сдержанно кивает мне. Он единственный здесь, кому я более-менее могу доверить падчерицу. Клетку сырьи сберет какой-то блондин с крайне глупым выражением лица. Надеюсь, кошка не пострадает. Я подхожу к конюру Баглазова и примеряюсь, как бы поудобнее залезть но он отодвигает меня, взлетает в седло первой, а затем подает мне шершавую ладонь. «Ранее, благородная Фрейлина!» — ухмыляется он явно с издевкой. Я посылаю ему мимолетную натянутую улыбку и принимаю помощь. Нужно думать рационально, а значит, лучше не злить этих людей. Мы с Фелли и так явно неприятны большинству из них. Просто в силу своего происхождения. Вдруг подвернется подходящий момент, чтобы сбежать. Ферно садит меня впереди себя, одной рукой обхватывая мою талию, второй сжимая поводья. Меня передергивает от злости и брезгливости. Я уже собираюсь попросить его быть поаккуратнее, но конь так резко трогается, что из легких выбивает воздух. Меня бросает спиной прямо на его грудь, ухо обжигает горячее дыхание с примесью травяной настойки. Я тут же отстраняюсь, понимая, какое дикое удовольствие ему дарит ощущение превосходства над такими, как я. «Держись покрепче, Фрейлина. Уже очень скоро познакомишься с моим нанимателем», перекрикивает ветер в моих ушах рыбоглазый.